Глава сорок первая. Дежавю. «Я очень рад, что ты приняла мое приглашение», — сказал Эмиль и достал ключи от квартиры. «Надеюсь, тебе понравится мое жилище». «Ага», — кивнула Лора, — и зашла за Эмилием в прихожую. «Добро пожаловать, моя хорошая», — сказал он проникновенным тоном, ровно таким же, каким вчера признавался в любви после того, как они переспали. «Люблю, слышишь?» Эти его слова вот уже почти сутки звучали в ее ушах, как она не старалась выкинуть их из головы. Нет, нет, вчера она его признанием совсем не поверила, как и не поверила утренним извинениям. Ей казалось, что он с ней играет, будто считал, каким она хотела его видеть, нежным, любящим, преданным, и исполнял эту роль как профессиональный актер. «Это ведь не настоящий Эмиль!» Настоящий Эмиль – расчетливый, жесткий гад, который манипулирует людьми и думает исключительно о себе. Именно таким она его видела, а остальное – ширма, не более. И вот с этим расчетливым гадом она вчера переспала. Чтобы решиться на это, Лора пошла на сделку с самой собой. Она ненадолго представила, что не было между ними никакого предательства, пяти лет разлуки, Будто Эмиль никогда не изменял ей с другими, наоборот, видел только ее. Это оказалось на удивление легко сделать, потому что именно так он на нее вчера смотрел, словно кричал «Мне нужна только ты». Это был гипнотизирующий взгляд, проникающий в самую душу. Когда Эмиль целовал ее вчера, Лора мысленно окунулась в то время, когда жить не могла без этого мужчины, когда любить его – казалось ей самой естественной вещью в мире. Любое его действие воспринималось правильным, а прикосновения кружили голову. Едва она ответила ему лаской на ласку, Эмиль как взбесился, чуть не расплющил ее своим весом, двигался резко, даже агрессивно. Раньше он был нежнее, терпеливее. Впрочем, раньше она и не дразнила его, как теперь. Удивили реакции собственного тела. Несмотря на грубость, Лоре понравилось то, что он с ней делал. Оттого и попросила сразу отвезти ее домой. Требовалась срочная доза внушения себе прописных истин, напоминаний, с кем она имеет дело и вообще зачем приехала в Краснодар. Сегодня Лора уже была собрана, спокойно, мысленно выстроила защиту от чар некогда так сильно любимого ею мужчины. Сегодня ее уже не выбить из колеи ни ласковыми словами, ни прикосновениями. Она была готова ко всему. Кроме того, что увидела. Когда Эмиль проводил ее в гостиную, Лора с круглыми глазами застыла прямо посредине комнаты. «Вот это да!» – невольно воскликнула она. «Нет, ее удивил вовсе не накрытый в гостиной стол. Хотя Эмиль постарался на полную катушку. В центре красовалась ваза с букетом цветов, стояли свечи, тарелки, накрытые стеклянными колпаками, чтобы сохранить тепло блюд». Ее удивило то, что эта гостиная практически повторяла по интерьеру ту, какая была в квартире Эмиля, когда они еще жили вместе. Другое здание, другая часть города, другой метраж, а комната та же. Тот же бежевый диван, белые стулья, одна стена белая, другая темно-коричневая, свисавшие с потолка хрустальные люстры и те такие же, будто он их перевесил оттуда сюда, что, конечно, вряд ли. «Ты очень консервативен в плане интерьера», — сказала она со вздохом. «Дело не в консервативных вкусах», — проговорил Эмиль с улыбкой. «После того, как мы развелись, я дома все поменял, перестроил, потом женился, ту квартиру продал, купил новую и снова развелся. В общем, я переехал сюда пару лет назад и воссоздал по фотографиям нашу с тобой прошлую квартиру. Хотел жить вместе, где когда-то был счастлив, понимаешь?» «О, Лора очень хотела бы понять такое объяснение, только что-то пока не получалось». «Ты что, хранил наши фотографии?» Искренне удивилась она, замерев посреди гостиной. «Конечно, хранил», – пожал плечами Эмиль. «Но зачем? Мы же развелись». Лора уставилась на него недоумевающим взглядом. «Она-то все удалила! Подчистую!» Эмиль секунду помолчал, а потом посмотрел на Лору особым взглядом из разряда «Неужели не понимаешь?», а потом снизошел до устного ответа. «Я не хотел терять ту часть нашей жизни, где нам было хорошо. Признаюсь, частенько лазил в папку с нашими фото, видео, пересматривал. Понимаешь, я никогда до конца не верил, что ты ко мне так и не вернешься. И вот ты здесь». В это она как раз готова была поверить. Сколько бы лет ни прошло, Эмиль не отпускал ее. Лора помнила, как вздрагивала на каждый праздник от любого звонка в дверь, подсознательно с самого утра начинала ждать курьера с очередным презентом, напоминанием о том, что ее предал самый любимый человек на свете. «Подарки – это приятно, когда тебе дарят их дорогие сердцу люди, а когда каждый подарок напоминает о самом горьком моменте в жизни – это пытка». Эмили испортил ей неимоверное количество праздников своими презентами – ведь потом она только и могла что думать о том, через что пришлось пройти. Лора очень хотела его забыть, но он не позволил этому случиться. Но еще больше она боялась, что в какой-нибудь праздник откроет дверь, а вместо курьера на пороге будет стоять Эмиль с собственной персоной, что он раскроет ее секрет, узнает про дочку, и тогда не видеть ей покоя вообще никогда. Если бы Эмиль отпустил ее, забыл, дал ей жить дальше – Она бы сюда не приехала ни за какие коврижки, ни за что не решилась бы на то, что собиралась сделать. А он, оказывается, воспринимал все диаметрально противоположно. Ему память об их совместной жизни была дорога. Но вот не увязочка. У Лоры, кроме Эмиля, никого не было. А у него были. «Ты ведь был женат потом», — развела она руками. «Почему тогда не удалил фото?» «Я хотел», — признался он. но рука не поднялась. «Со второго брака ты тоже хранишь фото?» – спросила она обиженным тоном, не весь откуда взявшимся. На это Эмиль лишь усмехнулся. «Я женился второй раз не по любви, просто хотел семью. Это была глупая затея, и ничем хорошим она не закончилась. Я не сохранил ничего от второй жены, ни воспоминаний, ни фото». Лора не знала, почему, но ей очень понравился его ответ. Он будто… даже как-то успокоил ее. Честно и откровенно, придя сюда, она не ожидала узнать, что занимала в жизни Эмиля так много места даже спустя пять лет после развода. «А другие комнаты ты тоже скопировал?» – спросила она, переводя тему. «Пройдись и увидишь». С этими словами Эмиль взял ее под локоть и повел показывать квартиру. Лора послушно последовала за бывшим мужем, Очень скоро убедилась, что Эмиль воссоздал все. Кухню, ванную, даже кабинет. «И спальню», – проговорил он хриплым голосом. Лора будто прогулялась по прошлому, проходя с Эмилем по просторной квартире. Она замерла, увидев здоровенную кровать посредине комнаты. Даже покрывала и то было похоже на те, какие они использовали раньше – пушистое, темно-синее. Лора глянула на стену. И увидела прямоугольное фото в золоченой рамке. Изображение девушки со спины, в забавной шляпке, какая была у Лоры еще в студенчестве, и цвет тот же, насыщенно желтый. Это я? удивилась она, подойдя ближе и разглядев собственный сарафан. Конечно, ты, проговорил он сдавленным голосом. Она почувствовала, как он подошел к ней сзади, потом взял за плечи и развернул к себе. «Почему ты выбрал фото, где я к камере попой?» – спросила она. «А чем то была ко мне повернута все эти годы?» – усмехнулся он совсем невесело. «Передом, что ли?» «Символично», – подумала она. «И трогательно». Лора не знала, каким макаром, но Эмиль действительно умудрился тронуть ее сердце. «Лора», – заговорил он проникновенным голосом, «если ты согласишься снова быть со мной, жить вместе...» «Я тебе обещаю, все будет по-другому». «Что будет по-другому?» Она внимательно всмотрелась в его лицо. Эмиль выглядел как никогда серьезно. «Все по-другому», — сказал он уверенным голосом. «Мы можем поправить то, что тебя не устраивало раньше. Не будет никаких вечерних задержек и прочего. Я буду счастлив почаще ездить с тобой в отпуск, проводить вместе максимум времени. У тебя больше не будет причин во мне сомневаться». Дом куплю в пригороде, как ты и мечтала когда-то, помнишь? Я очень хочу быть с тобой. Ты внимательно ко мне присматривайся, ладно?» Лора слушала его и не знала, как реагировать. Эмиль выглядел таким открытым, что поневоле верилась, говорит правду. Вот только одно «но». Лора еще раз обернулась к фото, пригляделась внимательнее и поняла, что ее смутило. Рамка для фотографий выглядела подозрительно новой, Только что купил и разыграл перед ней спектакль. Похоже, Лора вела свою игру, а Эмиль – свою. Вот только подобный ремонт он при всем желании не успел бы сделать за один день или даже неделю. Ей или не знать. Им с мамой делали в новой квартире кухню почти месяц.